Бровеносец Потемкин В октябре 1964 космонавты вернулись с орбиты. Дни идут, а их в Кремле все еще торжественно не принимают. А была традиция. Каждый космонавт — всенародное событие. Куда оделись? Опа! Снимают Никитку. И космонавты идут радостно по ковровой дорожке на Мавзолей докладывать свежей русской тройки: Брежнев, Косыгин, Подгорный. Через полвека роль космонавтов перейдет ко взяткам. Со сменой начальника дела встают. Все ждут, кому теперь заносить следует. Народ скорее радовался. По слухам, традиционно заменяющим в России информацию, Хрущев на политбюро каялся, хотел остаться любой ценой, признавал волюнтаризм, обещал прислушиваться к портайгеноссам. Ан радостно выкинули и приняли достойное, верное ленинское решение больше никогда не сосредоточивать всю власть в одних руках. Генсек отдельно, премьер отдельно, председатель Президиума Верховного Совета отдельно. Надежный и покладистый партиец Брежнев, опытный крепкий хозяйственник Косыгин и квалифицированный бюрократ-делопроизводитель Подгорный. И они втроем стояли на мавзолее, лучась демократизмом, справедливостью и дружелюбием друг к другу. А космонавты, как персонификация всенародной любви, встали между ними и вместе приветствовали страну. Народ... Он дурак, вечно ерничал мой приятель-однокашник Бобка Сидорков. После окончания университета мы все отправились кто куда, а Бобка стал преподавать в Академии дипломатии. Это я к тому, что народ радовался. Народ приветствовал мелкое свержение некоторого культа личности Хрущева, не соображая, что прибывает культ личности кресла. Дорогой товарищ, генеральный секретарь любимой нахрен партии. Но сначала новая метла недолго демонстрирует, что она умеет чисто мести, и только о том и мечтает: врет! Помело с палкой. 1964-1965 первый год после снятия Хрущева свобода стояла неслыханная. Народ аж ржал. У Райкина была реприза Парт-бюрократ. Партия учит нас, что при нагревании газы расширяются. В телевизоре все балдели. А потом. А потом, а потом посадили Даниэля Исинявского за невинные, в сущности, книги, но опубликованные за бугром. В газетах скандально-патриотически освещался процесс над врагами. Виртуальный народ негодовал. Реальный народ, скорее, плевал на это все. Интеллигенция не могла поверить, что оттепель кончилась. Старик Борщеговский, когда-то знаменитый «Космополит номер один», с него театрального критика началась в прессе сталинская борьба с космополитизмом. Старик Борщеговский уже в глуховые годы Брежневского конца говорил мне, «Миша, не было эпохи большего исторического оптимизма, чем начало 60-х. Народ искренне поверил в светлое будущее. Оно было вот». Исторический оптимизм народа напоролся на политический реализм партии. Как «Титаник» на айсберг. Рваный борт уже скрижещет, а он все прет по инерции. 60-е Это перелом от веры и возможности к безверию и невозможности. Советский марксизм-социализм ортодоксировался. Не надо думать, повторяй за партией. Облик правящего триумвирата изменился с незаметностью чеширского кота, постепенно растаявшего в воздухе до состояния автономной улыбки. Глупо готовная улыбка Подгорного исчезла первой, вместе с окружающей ее лысиной и остальными частями тела. Косыгин слинял, осел, посерел и стал малозаметным и безгласным. Их счастливые портреты исчезли из первых рядов демонстраций. Выражение наступательного восторга реинкарнировалось с хрущевских портретов, сменившие их брежневские. Плевать, чье изображение вставлять в оклад иконы. Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи коллегиальным решением одаряла народ дорогим товарищам. Во главе и лично вам, дорогой, под руководством нашего, под мудрым руководством. Рапортуем вам, обещаем вам, клянемся. За Леонидом Ильичем мы с полновесным кирпичом. Полюбил я сгоряча Леонида Ильича. С Леонидом Ильичем нам все преграды нипочем. Все вперед к плечу плечом за Леонидом Ильичем. Красавец Молдаванин. А почему это мой бюст с женскими грудями? Это что значит? Это аллегория. Левой грудью вы кормите страны социалистического лагеря, а правой — а правой — развивающиеся страны народной демократии. Да? Хм. А чем же я кормлю свой народ? Леонид Ильич, но ведь вы заказывали только бюст. Черт. Ведь мы еще верили в коммунизм, хотели верить. Еще Вознесенский писал поэму о Ленине тоже внес вклад в Лениниану. Еще Евтушенко рубил воздух. Если мы коммунизм построить хотим, трепачи на трибунах не требуются. Коммунизм — это мой самый высший интим, а о самом интимном не треплются. В 1967 году ОАР, Объединенная Арабская Республика, Египет Сирия) Наср главный, закрыла Акапский залив, решительно выдавила миротворцев ООН, затоварилась советским оружием и выпустила марки «Смерть Израилю» с ножом, воткнутым в карту. Израиль ударил первый, уничтожил египетскую авиацию и захватил Синайский полуостров и Голландские высоты. Шестидневная война закончилась разгромом армий Египта и Сирии. Учитывая 50-кратное превосходство арабов в территории, 15-кратное в численности населения и 4-7-кратное вооружениях и численности армий, наши друзья и союзники прогадили все. Это весьма отразилось на настроениях советского общества. Газеты и лекторы говорили о гадстве израильских агрессоров что должно было резонировать традициям антисемитизма. Однако личико Насара воспринималось без комментариев как рожа противная, а то, что они побросали наше оружие, воспринималось с презрением. И вообще, когда маленький ловко и быстро бьет большого, это рождает невольную симпатию. А в Израиле жили и воевали масса наших эмигрантов, в том числе ветераны Отечественной войны а арабы во время войны сочувствовали Гитлеру. Но наши специалисты и инструкторы сейчас воюют вместе с арабами против евреев, но арабы какие-то недоделанные. Типичный анекдот эпохи. Вы слышали? Вчера наши сбили семь наших самолетов. Постепенно включились три «не» относительно евреев. «Не принимать», «не увольнять» и «не повышать», утверждала молва. Перелом эпохи, пражская весна 68, поляризация общества. Большинство. Иначе бы ФРГ туда ввела войска. Мы не могли позволить расколоть соцлагерь. Наши солдаты спали под танками, не отвечая на оскорбления. Откуда информация? Из газеты лекций. Меньшинство. Позор. Оккупанты. Какие свободы? Не будет никому социализма с человеческим лицом. Появились политзаключенные, узники совести. Стали бороться с политическими анекдотами. Политическая разрядка кончилась. Шла гонка вооружений. Идеологическая борьба и нетерпимость к чуждым точкам зрения. Ловля ведьм в искусстве. Соцреализм по форме и содержанию. Карьеры стали медленными и трудными, все места были прочно заняты. Новации и пертурбации хрущевской эпохи, создание отраслей и институтов, приемы чохам и опустевшие за сталинское время творческие союзы, 30-летние доктора наук – все осталось в прошлом. И одновременно росло производство товаров и услуг. Жизнь становилась сытнее и благоустроеннее. Любой мог позволить себе тортик или бутылку шампанского или приличный костюм. Работай себе спокойно на месте, и если приложишь немного усилий и ума, получишь через 10 лет квартиру или запишешься в кооператив. Квартирный только, конечно. Или, обходясь только самым необходимым, накопишь лет через 5 на машину. Сумей только записаться в очередь на покупку. Это относилось ко всем, кто зарабатывал 200 рублей. Меньше тем туговатей, но тоже жили. На рубеже 70-х перетрясли юность, сняли Твардовского с Нового мира, сбежал в Англию Кузнецов, выгнали Солженицына, съехал Гладилин, лишили гражданства Аксенова. Брежнев — это застой. Затыкались щели, утешались волны, редактировались речи, цензурировались намерения. И над всем это приятное, позитивное, жизнелюбивое, доброе и вполне тупое лицо. Он был близок к народу, не болел духовностью. Он любил награды, принимал их от коллег со слезами умиления. Он ложился на операцию по расширению груди, а то звезды не помещались. Была такая шутка. Придворные лизоблюды объявили его выигрывателем войны и поднимателем целины, как ранее Хрущева. Наемные журналисты написали трилогию «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». Трилогия молниеносно получила Ленинскую премию по литературе. Ублюдки исправления союза писателей нарекли ее шедевром на уровне «Войны и мира». Начальствующее холопство и холопствующее начальство. Отличительная черта русской государственности. При Лене — пышным цветом. Чувство собственного достоинства — архаичная метафора. Леня был никакой. Он ничего не делал, не принимал никаких решений, ничего не создавал и не разрушал. Дрова сгорали, котел грелся, крышка разбалтывалась, и Леня помалу подкручивал гайки и поправлял поленья. Режим лежал на сохранении, пока не разродился катастрофой. Если при нем затевался БАМ, как всенародная стройка энтузиазма и единения патриотизмом, он кончался тихим пшиком. А в 1969-м произошла Малая советско-китайская война, бои за остров Даманский. И Китай определился как отчетливый враг, и международная напряженность выросла еще на градус. А в 69-м американцы высадились на Луне, и в газетах об этом были две строчки внутри полосы. Мы проиграли космическое соревнование и стали молчать. Несколько лет спустя, работая в школе, я спрашивал своих учеников, они не слышали о высадке людей на Луну. Некоторые неуверенно называли Гагарина или Титова. В Индонезии произошел переворот, и нас оттуда выперли. Египет прогадил войну 73 года, и нас оттуда выперли. Территориальный вопрос был улажен американцами. Куба была нищей страной бездельников, и все это рассказывали. Попытка социализма в Чили кончилась переворотом, и нас оттуда выперли. Будем справедливы, из Вьетнама выперли американцев, но ситуацию в СССР это никак не улучшило. А в канун нового 1980 года мы ввели войска в Афганистан, и это стало началом конца. В стране процветал швейкизм. Все думали одно, говорили другое и делали третье. Официальная лицемерие достигла небывалого совершенства. Лгали о расцвете, преданности и любви со всех трибун. Политбюро сделалось филиалом дома хроников. Они уже с трудом говорили, с трудом двигались, с трудом пытались соображать. Миновав пик обеспеченности, граждане ловили дефицит по очередям. Исчезало масло, сахар, сыр, сигареты, носки, трусы, мука, гречка, чай, кофе, лимоны и кефир. Это в столицах исчезали. В регионах они иногда появлялись. Но это уже, конечно, преувеличение. Просто там было хуже. Колбасный десант в электричках из Москвы. Это же не сказка. Торт «Леонид». Как Наполеон, только без масла, без яиц, сахара и муки. Товарищи, в тексте доклада слова "сосиски" сраные следует читать "социалистическое соревнование". М да, брат мой, когда подданные говорят, что король добр, это означает, что царствование не удалось. Наполеон понимал насчет правления. Боги мои. Про него нечего сказать, кроме как про дефекты речи, распад соображения и координации, любовь к охоте и быстрому вождению автомобиля, общая невредность и страсть к хоккею по телевизору, старческая сентиментальность и детское тщеславие. Отечественные сигареты, ява, специзготовление. Брежнев был консерватор. Он консервировал все, что мог. Он верно руководствовался армейским принципом «не тронь, не сломается». Жизнь СССР продлилась без лечения и стала агонией. Консерватизм перешел в маразм. Шутки в адрес генсека наливались презрением и бешенством. Брежнев научил презирать и ненавидеть свое государство. Мы стали ему чужими, у себя дома.